Вместо ответа я с внутренней дрожью, которая охватывала меня каждый раз, независимо от количества повторений, вынесла Ренесми. Несмотря на хищный вид, амазонки спокойно выслушали нашу историю, а потом дали Ренесме подтвердить наглядно. Как и остальные, они прониклись к девочке мгновенной симпатии, но меня охватывала тревога, когда в непосредственной близости от Ренесми кто-то перемещался так молниеносно и порывисто. Сенна вторила движение эмзофрины, не открывая рта. Однако ее молчание мало напоминало молчание Кеби. Та не смела перечить Аммону, а Сенна и Зафрина казались частями единого организма, просто Зафрина высказывалась от имени обеих. Новости об Элис, как ни странно, обнадеживали. Она определенно преследует какие-то свои цели, не собираясь идти на поводу у Ару. Приезд Амазона крайне воодушевил Эдварда, потому что Зафрина обладала сильнейшим талантом незаменимым в качестве оружия наступления. Не то чтобы Эдвард собирался просить Зафрину принять участие в битве, однако если в Альтуре не остановит толпа свидетелей, возможно, их остановит другое зрелище. Это очень реалистичная иллюзия, объяснил Эдвард, когда выяснилось, что я, как обычно, ничего не вижу. Зафрина, удивленная и заинтригованная моей непробиваемостью, беспокойно переминалась, пока Эдвард описывал скрытую от меня картину. Зафрина делает так, что ты видишь созданное ею изображения. и ничего кроме. Например, сейчас я нахожусь в гордом одиночестве в чаще тропического леса. И я бы с легкостью поверил, если бы не чувствовал, что обнимаю при этом тебя». Губы Зафрины изогнулись в суровые улыбки. Через секунду взгляд Эдварда обрел сосредоточенность, и он тоже улыбнулся. «Впечатляет». Ренесми, заинтересованно слушавшая разговор, бесстрашно протянула руки к Зафрине. «А мне можно посмотреть?» «А что ты хочешь?» «То, что ты папе показывала?» Зафрина кивнула. «Меня охватила тревога, когда взгляд Ренесми рассеялся, но уже через секунду лицо девочки озарило ослепительной улыбкой. Еще! После этого Ренесми невозможно было оттащить от Зафрины с ее веселыми картинками. Я сперва обеспокоилась, потому что вряд ли все картинки были такими уж веселыми, но Ренесми показывала их мне в своих мыслях. Поразительно четкие, реалистичные, как и сами мысли, Давай возможность судить, что подходит девочке, а что нет. И хотя я сдалась не сразу, в конце концов поняла, это же хорошо. Пусть Зофрина пока развлечет Ренесме, а у меня будут свободные руки. Ведь сколько еще нужно освоить и умственно, и физически. Время поджимает. Первый блин, попытка овладеть боевым искусством, вышел комом. Эдвард скрутил меня в два счета. И вместо того, чтобы подождать, пока я в нелегкой борьбе вырвусь на свободу, я ведь могла, отпустил. Я сразу заподозрил неладное, глядя, как он застыл изваянием посреди луга и отводит взгляд «Прости, Белла». «Все хорошо, давай еще раз». «Не могу». «Как это? Мы же только начали». Он не ответил. «Ну, Эдвард! Да, у меня плохо получается. Но без твоей помощи я и не научусь». Он молчал. Я, дурачусь, прыгнула на него. Эдвард не сопротивлялся, и мы оба рухнули на землю. Даже когда мои губы впились ему в горло, он не пошевелился. «Тогда я победила!» Эдвард сузил глаза молча. «Эдвард, в чем дело? Ты будешь меня учить?» Прошла целая минута, прежде чем он заговорил. «Я просто не могу. Эммет и Роуз справятся не хуже. Таня с Елеазаром наверняка даже лучше. Попроси кого-нибудь из них». «Так нечестно!» Ты помогал Джасперу, с ним же ты боролся, и с остальными. Почему со мной нет? Что я не так сделала?» Он вздохнул с хмурым видом. Глаза потемнели, ни единой золотой искорки не осталось. «Не хочу представлять тебя в качестве жертвы. Просчитывать слабые места, способы расправиться. Его передернуло слишком по-настоящему. У нас мало времени, так что без разницы, кто будет тебя учить. Начальным навыком может кто угодно». Я сердито насупилась. Эдвард с одобряющей улыбкой коснулся моей выпеченной нижней губы. И потом, вряд ли тебе это пригодится. В альтуре остановится, мы их убедим. А если нет, я должна уметь. Пусть кто-нибудь другой учит. Эммет с готовностью вызвался его заменить, хотя я подозревала, что он просто отыгрывается за поражение в поединках по армрестлингу. Если бы на моей коже могли проступать синяки, я бы ходила фиолетовая с ног до головы. Роуз, Таня и Илиазар, наоборот, подошли с терпением и пониманием. Их уроки напоминали наставления, которые раздавал в прошлом году перед боем Джаспер, хотя в памяти они уже изрядно поистрепались, и стерлись. Кого-то из гостей наши занятия забавляли, кто-то предлагал помощь. Несколько раз тренером успел побывать кочевник Гаррет. У него получалось на удивление хорошо. Он вообще так легко сходился со всеми, что я начала недоумевать, почему у него нет своего клана.